Олег взглянул в горящие глаза девушки и понял, что несчастный горшечник арыкун уже начисто выветрился из ее памяти. — Дозволь слово молвить, богиня! — поднял голову князь. — Покровительство воину — это покровительство воину. Покровительство князю — это покровительство дружине и всему городу. Мой младший сын, Годислав, сейчас на охоте, но через два дня вернется. Он уже достаточно возмужал, чтобы привести в дом невесту. Весь город знает Снежану. Она трудолюбива, добрая, скромна и красива. С стараниями нашего гостя ее красота стала особенно яркой. Полагаю, она станет прекрасной княгиней». — Электрическая сила! — пробормотал себе под нос ведун. — Вот это поворот! — Ты знаешь моего сына, Снежана? — повернулся к прачке князь. — Да, княже, — потупила взор девушка. — Княжич — прекрасный готрок, но, может быть, его сердце уже занято? Об этом лучше спросить его самого через два дня. — Да будет так, — решила Магура. — А ты, — наконечник копья лег ведуну на плечо и с силой уперся в шею, острой боковой гранью. — Тебе поручаю заботиться по сей девице до того часа, пока не передашь ее в руки достойному супругу. «Слушаю и повинуюсь, непобедимая!» — склонил голову Олег. По залу прокатился гром, пахнуло едкой грозовой свежестью, и богиня исчезла. Утром в святилище произошло чудо. Крохотный идол перронинцы магуры за ночь вырос в несколько раз, сравнявшись с размерами с Трояном и Похвистом. и заняв место справа от главных богов и чуть впереди. На шее богини, тем не менее, осталось подаренное снежаное жерелье. Губы темнели от крови, а просторную подставку, сплетенную из ивовых ветвей, заполняли цукаты, пряники и курага. он подозревал, что чудо свершили седовласы и сотоварищи, Остальные же горожане вроде и вовсе ничего не заметили, восприняв появление нового идола как нечто само собой разумеющееся. И с рассвета несли к нему все новые подарки и угощения, кланялись, молились и просили милостей. Два дня ушли у знахарки и девушки на пошив новой рубахи и сарафана с рукавами. Пышного, атласного, с шелковым воротом и белыми вставками на груди и обшлагов. Серьги, колье с самоцветами, широкие браслеты, височные кольца и сверкающий изумрудами обруч. Тяжелая коса, украшенная драгоценной заколкой и вплетенной в хвост лентой. Новое одеяние настолько преобразило вчерашнюю прачку, что ведун и сам невольно стал относиться к ней с куда большим почтением, отвешивая поклоны вместо прежних обыденных кивков, приглашая в путь, а не зовя, поддерживая под локоть, а не подхватывая за него. Когда утром третьего дня он доставил свою подопечную во дворец, стража кланялась гости, еще даже не узнавая. У князя заметно отвисла челюсть, а у княгини еще суровый взгляд, и на лице заиграла улыбка. Она поняла, что принимать придется не обласканную перуницей заморашку, а настоящую коняжну. У княжича брови уползли на лоб. без всякого понукания он сбежал по лестнице навстречу Снежане, взял ее руку и почтительно поцеловал кончики пальцев. Как же я раньше тебя не видел, красная девица. В одном вроде городе живем. Да я больше за городом, княже. Зардевшись, потупила взор девушка. Высвободила локоть из ладони середина и подала руку младшему княжичу. Свадьбу назначили через седмицу. Что еще делать снежной зимой русскому человеку, как не пировать и веселиться? то вкус, ради такого случая очистили от снега, украсили лентами и костяными амулетами в виде маленьких носатых человечков, а дорожку присыпали чистым речным песком, добытым ради такого случая из проруби. Праздничные столы были накрыты и на улице, и наверху, в пиршественном зале, а сгорбленную старуху с клюкой... Пирамики встретили восторженными криками и забросали цветными ленточками. Разумеется, когда Магура распрямилась в этот раз, ни гром, ни золотые доспехи уже никого не напугали. Воительница опустила наконечник на плечо коняжича и торжественно объявила. — Тебя награждаю, воин. сей чистой, скромной прекрасной девой. Береги и лелей ее, я народить тебе могучих сыновей и красивых дочек. С тобой отныне прибудет мое покровительство в битвах и походах. Вот, прими мой дар. Богиня бросила на стол широкий наборный пояс из медных пластин, украшенных разноцветной эмалью и янтарными голосками. по всему поясу, тебя и потомках твоих отныне отличать стану. Будьте достоин моих милостей. Благодарю тебя, могучая Магура, — поднявшись, склонился княжич, — кранусь небом, я оправдаю твое доверие. — Слава богине, слава великой Магуре, Люба Перунице! скинули ковши и кубки гости славься в убеке веков властительница молний молодожены вскоре ударились в опочевальню а свадьба продолжала гулять и веселиться и первый день и второй и третий так что на четвертый перм считай вымерла город стоял тихий и холодный с пустыми улицами Закрытыми лавками, поднятым мостом. Народ после долгого отдыха отлеживался и отпивался, Медленно приходя в себя. В святилище тоже было пусто. За ночь сюда намело снега, но прибрать его никто не озаботился. Волхвы тоже люди и тоже нуждались в передышке. И потому при каждом шаге с под ног доносилось громкое похрустывание. «Благодарю тебя, Магура!» Остановившись перед истуканом Перуницы, поклонился Олег. «Ты спасла мне жизнь, когда я уже ни на что не надеялся». «Почему ты думаешь, что я спасала тебя?» Раздался голос за его спиной. Педун вздрогнул, но оборачиваться не стал. «Тогда кого?» — спросил он. Разве ты не слышал, смертный, я приняла под свое покровительство деву. А чем же она заслужила такую честь? Повернулся Ведун. Она стала первой смертной, которая поклонилась мне, принесла дары, попросила помощи. В этот раз первуница выглядела так же, как и во время их первой встречи. Обычный рост. Не особо яркие доспехи, шлем с жестяными крылышками. Твои приключения, Ведун, вызывают интерес у многих богов. Смертный выступил против могучей богини. Любопытно, чем кончится. Но любопытно, и все. Тратят на тебя время и силы только некоторые. Интересно, кто? Палель. Пошутил и умчался. Встребогу гоняться за тобой уже наскучило. Мыслю ныне ток мой отец и Ярила помнят о твоем существовании. Мне ждать их в гости? Нет, смертный. Они хотят уничтожить золотого идола Бьярмов, чтобы ты не смог испросить помощи у их духа-покровителя. Перун убедил. нескольких нормандских вождей выступить в поход на Двину, и аккурат сейчас они штурмуют холмогоры. Электрическая сила! А мне теперь самые меньшие месяца два туда добираться. На лошадях через сугробы не пробиться, придется на лыжах топать. Безнакатанные лыжи не по снегу особо не разгонишься. Там уже весна, половодье распутится. Так что... Может, даже не два месяца, а все четыре получится. — Да, на лыжах по воде особо не разгонишься, — согласилась Магура.